5. Элементарные частицы и силы в природе Аристотель считал, что вещество во Вселенной состоит из четырех основных элементов – земли, воздуха, огня и воды, на которые действуют две силы – сила тяжести, влекущая землю и воду вниз, и сила легкости, под действием которой огонь и воздух стремятся вверх. Такой подход к строению Вселенной, когда все делится на вещество и силы, сохраняется и по сей день. По Аристотелю вещество непрерывно, то есть любой кусок вещества можно бесконечно дробить на все меньшие и меньшие кусочки, так и не дойдя до такой крошечной крупинки, которая дальше бы уже не делилась. Однако некоторые другие греческие философы, например, Демокрит придерживались мнение, что материя по своей природе имеет зернистую структуру и все в мире состоит из большого числа разных атомов. Греческое слово «атом» означает «неделимый». Проходили века, но спор продолжался без всяких реальных доказательств, которые подтверждали бы правоту той или другой стороны. Наконец, в 1803 году английский химик и физик Джон Дальтон показал, что тот факт, что химические вещества всегда соединяются в определенных пропорциях, можно объяснить, предположив, что атомы объединяются в группы, которые называются молекулами. Однако до начала нашего века спор между двумя школами так и не был решен в пользу атомистов. В разрешении этого спора очень важный вклад внес Эйнштейн. В своей статье, написанной в 1905 году за несколько недель до знаменитой работы о специальной теории относительности, Эйнштейн указал на то, что явление, носящее название броуновского движения – нерегулярное, хаотическое движение мельчайших частичек, взвешенных в воде, можно объяснить ударами атомов жидкости об эти частички. К тому времени уже имелись некоторые основания подумывать о том, что и атомы тоже не неделимы. Несколькими годами раньше Джи Джи Томпсон из Тринити колледжа в Кембридже открыл новую частицу материи электрон, масса которого меньше одной тысячной массы самого легкого атома. Экспериментальная установка Томпсона немного напоминала современный телевизионный кинескоп. Раскалённая докрасна металлическая нить служила источником электронов, поскольку электроны заряжены отрицательно, они ускорялись в электрическом поле и двигались в сторону экрана, покрытого слоем люминофора. Когда электроны падали на экран, на нём возникали вспышки света. Вскоре стало понятно, что эти электроны должны вылетать из атомов. И в 1911 году английский физик Эрнст Резерфорд наконец доказал, что атомы вещества действительно обладают внутренней структурой. Они состоят из крошечного положительно заряженного ядра и вращающихся вокруг него электронов. Резерфорд пришел к этому выводу, изучая, как отклоняются альфа-частицы, положительно заряженные частицы, испускаемые атомами радиоактивных веществ, при столкновении с атомами. Вначале думали, что ядро атома состоит из электронов и положительно заряженных частиц, которые назвали протонами. От греческого слова «протос» – первичный, потому что протоны считались теми фундаментальными блоками, из которых состоит материя. Однако в 1932 году Джеймс Чедвик, коллега Резерфорда по Кембриджскому университету, обнаружил, что в ядре имеются еще и другие частицы нейтроны, масса которых почти равна массе протона, но которые не заряжены. За это открытие Чедвик был удостоен Нобелевской премии и выбран главой Конвилл-энд-Кайус-колледжа Кембриджского университета. Колледж, в котором я сейчас работаю. Потом ему пришлось отказаться от этого поста из-за разногласий с сотрудниками. В колледже постоянно происходили ожесточенные споры, которые начались с тех пор, как после войны группа вернувшейся молодежи проголосовала против того, чтобы старые сотрудники оставались на своих должностях, которые они уже много лет занимали. Все это происходило еще до меня. Я начал работать в колледже в 1965 году, и застал самый конец борьбы, когда другой глава колледжа, Нобелевский лауреат Невил Мот, вынужден был тоже уйти в отставку. Ещё лет 20 назад протоны и нейтроны считались «элементарными» в кавычках частицами, но эксперименты по взаимодействию протонов и электронов, движущихся с большими скоростями, с протонами, показали, что на самом деле протоны – состоят из еще более мелких частиц. Мюррей Гелман, теоретик из Калифорнийского технологического института, назвал эти частицы «кварками». В 1969 году за исследование кварков Гелман был удостоен Нобелевской премии. Название «кварк» взято из-за умной стихотворной строки Джеймса Джойса «Три кварка для мастера Марка». По идее слова «кварк» должно произноситься так же, как слово кварт, корт, в которой буква Т на конце заменена буквой К, но обычно его произносят так, что оно рифмуется со словом ларк. Известно несколько разновидностей кварков, предполагают, что существует по крайней мере 6 ароматов, которым отвечают У-кварк, d кварк странный кварк, очарованный кварк, Б-кварк и Т-кварк. Кварк каждого «аромата» в кавычках может быть еще и трех цветов – красного, зеленого и синего. Следует подчеркнуть, что это просто обозначение, так как размер кварков значительно меньше длины волны видимого света, и поэтому цвета в обычном смысле слова у них нет. Дело просто в том, что современным физикам нравится придумывать названия новых частиц и явлений, не ограничивая больше свою фантазию греческим алфавитом. Протон и нейтрон состоят из трех кварков разных цветов. В протоне содержится два У-кварка и один d кварк в нейтроне два d кварка и один У-кварк. Частицы можно строить из других кварков, странного, очарованного, Б и Т, но все эти кварки обладают гораздо большей массой и очень быстро распадаются на протоны и нейтроны. Мы уже знаем, что не атомы, не находящиеся внутри атома Протоны с нейтронами не являются неделимыми, а потому возникает вопрос, что же такое настоящие элементарные частицы, те исходные кирпичи, из которых все состоит.